Глава 12 Ника. С Глебом мы договорились встретиться возле клуба, потому что как-то глупо ему с полянки за мной на такси ехать, а машину мой отличник не водит. Стоя перед развороченным шкафом, я подумываю надеть ультрамини, чтобы дать Глебасе возможность погордиться ногами своей девушки, но в последний момент передумываю потанцевать я хочу, а регулярно одергивать подол, чтобы прикрыть зад — нет. Так что мой выбор падает на голубые левайс, а в качестве компенсации за подобную скромность свою соблазнительную тройку я упаковываю в не менее соблазнительный кружевной корсет. Смотрюсь в зеркало и, оставшись удовлетворенной увиденным, вызываю Яндекс. «Глеб, ты где?» Мне приходится кричать в трубку, потому что шум толпы, собравшейся возле клуба, перебивает любой другой звук. Я справа, возле входа стою. Сквозь томное кряканье куль по соседству мои барабанные перепонки улавливают какой-то треск и виноватый голос Глеба. «Никуш, «Не я немного задерживаюсь. Мама на дачу качели садовые заказала» а они мудреные оказались. Полдня помогал устанавливать. Звонил предупредить, что задержусь, но у тебя телефон был недоступен. И ведь даже не упрекнешь его. Телефон у меня и правда лежал разряженным, и я лишь в самый последний момент это заметила, после чего в течение десяти минут нетерпеливо прыгала возле розетки, чтобы подзарядить его до жалких десяти процентов. Б. Безалаберность. Я буду ждать тебя внутри, говорю со смиренным вздохом. Стол в вип-зоне, на имя Максима. Хорошо, малыш, извини, что так получилось. Я вешаю трубку и, обернувшись, оглядываю забитый вход. Если уж кэп на Вип прозарился, негоже суперженщине в очереди с простыми смертными стоять. Поправляю волосы и шагаю ко входу, огороженному красной бархатной лентой, рядом с которым, помимо скучающего охранника, маячат еще два парня. Заслышав стук каблуков, они, словно голодные псы, почуявшие близость сахарной косточки, перестают разговаривать и поворачивают головы в мою сторону. «Потанцевать идешь, зайчонок?» щирится тот, кто в их паре очевидно отвечает за связи с общественностью. Две пары глаз немедленно зарываются в мое кружевное декольте, вызывая жгучее желание навсегда лишить их функции зрения. «Я тебе не зайчонок, слюнявый. Если закончили меня разглядывать, разошлись в стороны, я тороплюсь». «А че ты такая дерзкая?» — тявкает второй, обиженно расправляя грудь с брендовыми письменами. «Мы вроде нормально к тебе обращаемся». «Ничего личного, чувак», — успокаивающе похлопываю его по плечу. «Просто не люблю слюнявых». «Когда-нибудь я за свой бесперебойно работающий язык огребу. Знаю, что нужно быть умнее и промолчать, но задиристый нрав моего папаши-боксера — регулярно берет вверх над маминым интеллектом. Пока эти двое скребут пальцами челюсти, придумывая остроумный ответ, дверь вип-входа распахивается, и на пороге появляется Кэп. Красивый говнюк. На нем нет ничего из того, чем так любят прихвастнуть местные клубные завсегдатые. Ни ультрамодных кед, ни дизайнерских барсеток, висящих под кадыком, неподкатанных узких трикошек. но даже в простой белой футболке и с небрежным бардаком на голове Гасович выглядит круто. А я думаю, где ты застряла ника? Вздернув темную бровь, он оценивающе пробегается взглядом по моему наряду и хлопает охранника по плечу. Это моя девчонка борь. Вообще на такое заявление, можно и повозмущаться. Но глядя, как вянет боевой дух гопников-плейбоев, я решаю перенести возмущение на минуту позже. Эффектно взмываю вверх по ступенькам и даже позволяю Гасовичу приобнять меня за талию, пока мы заходим внутрь. Классно выглядишь, Бэмби. Горячее цитрусовое дыхание щекочет мне висок, отчего предплечья покрываются гусиной кожей. Дождавшись, пока дверь с тяжелым хлопком закроется, я демонстративно смотрю на удерживающую меня руку и учтиво замечаю. Руку уже можно убрать. И я не твоя девчонка. Но кто-то должен был заявить права на твою красивую мордашку, если воскресный парень снова хлопает ушами. Где, кстати, он? Стас говорил, ты сегодня со своим самоваром на чаепитие пожалуешь. Глеб скоро придет. Сушек тебе в любом случае не достанется, Максим Гасович. Высвободившись из объятий Кэпа, я с видом уверенной независимой женщины шагаю вперед. Но, вспомнив, что не знаю, куда идти, незаметно притормаживаю и, поймав фокус упругую задницу, Следую за ней, как за путеводной звездой. «Нику руками не трогать», — объявляет шеф, — едва мы входим в вип-зону, где по-царски накрыт фуршет, а на диванах кучкуются мои верные гномы. Стас, Эдик, Сева и еще один парень, который по утрам приносит мне кофе. «Оштрафую». Щека вдруг начинает зудеть, а глаз слезится. Искосив взгляд, я понимаю, почему. С дивана, справа, сверкая блеском для губ и трусами, на меня зло глазеет Алена Семенович. Расчитывала на тестостероновую монополию, ревнивица: Ну, сорян. Что будешь пить, Ника?» Кэп склоняется надо мной, задевая плечом, и я машинально отшатываюсь в сторону, да что ты как хомяк под напряжением ника он же случайно моя субботняя концепция отдыха не подразумевает стопроцентную трезвость, но я хочу дождаться глеба вряд ли ему будет приятно если его встретят мои ошалевшие от тыкилы глаза и ядовитое амбре я буду сок брови максима удивленно ползут вверх, но он тем не менее кивает и делает знак щуплому задохлику в белой рубашке с бабочкой. Один свежевыжатый сок. Тебе какой, Ника? Я машинально втягиваю носом воздух, и прежде чем успеваю подумать, рот сам выдает грейпфрутовый. Получив свою дозу цитрусового навождения, старчащей из него соломинкой, я оставляю Максима разговаривать с приставучим парнем из технического и и, подойдя к перилам, опускаю взгляд на танцпол. Вертлявая обезьянка во мне просит немедленных плясок, но если я сейчас уйду, то Глеб не сможет меня найти. Ругая себя за непредусмотрительность, я оглядываю критические семь процентов батареи и набираю Глебу. Один гудок? Три? Шесть? Нет ответа. В метро он, что ли, едет? Уже собираюсь вернуть мобильный в карман, как раздается веселая «Эба» в исполнении группы «Хлеб», которая стоит у меня на Глеба. «Малыш, я приехал домой и меня срубило от усталости», звучит в трубке заспанный голос. «Я точно тебе нужен?» Я успеваю повесить трубку до того, как ударная волна моего гнева разнесет к чертям сотовые вышки МТС и разорвет барабанные перепонки Глеба. Сжимаю телефон так сильно, что он начинает жалобно хрустеть в ладони. «Ну ты, Глебася и гад!» Резко обернувшись, я окидываю взглядом стол в поисках бодрящего спиртного и, уткнувшись в изучающий взгляд Кэпа, отталкиваюсь от перил и направляюсь к нему. «Думаю, я созрела, чтобы выпить, босс». Выглядишь решительно, Бэмби. Чего изволишь? Текилу. Кэп услужливо наполняет рюмку пахучей жидкостью, и я, не дожидаясь традиционных снеков в виде соли и лайма, опрокидываю ее в себя. Ты в порядке? Прищурив густой лес ресниц, он внимательно оглядывает мое лицо. Где твой суслик? Я даже поправлять его не собираюсь, потому что Глеб — настоящий лживый суслик. Бросил меня одну. Не сдержал обещания. Мелкий грызун. Он не придет. Задержали домашние дела. Готовлюсь парировать усмешки и огрызаться, но Кэп на удивление сохраняет молчание и продолжает разглядывать меня. Мне вдруг становится неуютно и нервно, и будто бы снова хочется покраснеть, поэтому я закатываю глаза и через чур измученно стану. Кстати, музыка здесь полный отстой. Интересно, если я станцую на коленях у диджея, он сможет поставить что-то, от чего у меня не будет течь кровь из ушей? Срабатывает. Кэп перестает выглядеть так, словно я мутант Икс, а у него на голове церебра и начинает задорно скалить зубы. То есть, если сейчас зазвучит то, что тебе понравится, ты организуешь приватный танец для диджея? Пфф, да этот лошок за пультом, звуковиком в голубом огоньке работает, судя по музыкальной подборке. Ни единого шанса. Если сейчас зазвучит что-то хотя бы отдаленно удобоваримое. Я его колени так задом отполирую, что он в них сможет свое отражение увидеть. Обещаешь? Мне бы засомневаться. Потому что вид у Кэпа в этот момент такой, словно он только что единолично Таноса отмудохал. Но так как я девчонка самоуверенная и упрямая, то киваю головой и подтверждаю. Слов на ветер не бросаю. Я с удивлением принимаю в ладонь холодный стакан с виски, который мне бесцеремонно вручает шеф, и наблюдаю, как он быстро идет к узкому проходу, соединяющему vip зону и диджейский помост. Жду, что здоровый цербер-охранник остановит наглое вторжение, но он лишь приветливо улыбается Кэпу и отходит в сторону. А дальше происходит совсем уж странное. Говнюк делает знак источнику моих слуховых мук, и тот, сняв наушники, радостно машет ему рукой, показывая подниматься. Через несколько секунд они стоят рядом, тискаясь словно на съемках, жди меня. После чего чертов диджей снимает наушники и передает их Гасовичу. От такого неожиданного поворота я машинально отхлебываю виски, который терпеть не могу и обреченно вздыхаю, когда ловлю взгляд Кэпа и читаю по расплывшимся в улыбке губам «Наслаждайся».